Страдания святаго мученика Фалалея, В царствование Нумериана и Гемон Феодор воздвиг гонения на церковь Божию в городе Эгей и предавал различному роду смерти верных рабов Христовых. В это время был взят мучителями и христианский юноша по имени Фалалей, прекрасный лицом и телосложением, с белокурыми волосами, лет 18 от роду, по занятию врач, безмездно лечивший всякие болезни. Юноша был поставлен перед нечестивым судилищем в храме Адриана. Посмотрев на него и удивившись красоте его, Игемон сказал окружающим, «Где взяли вы всего прекрасного юношу?» Те же отвечали. Идя в город Назарь, мы увидели его впереди нас. Он же, заметив нас, Быстро скрылся в Дубраве. Мы начали старательно отыскивать его и едва нашли его, сидящего под дикой маслиною. Затем мы взяли его и привели к тебе на суд. Сказал Игемон святому, «Скажи нам, юноша, какой ты веры, из какого города, кто твои родители и как тебя зовут?» Отвечал святый, Я христианин. Имя мое Фалалей, родом из Ливана. Отец мой по имени Бируки был воеводой. Мать мою зовут Рамилия. Имею еще и брата, состоящего в церковном причте в сане подьякона. Научился я врачебному искусству от врача Макария. Когда все христиане, жившие в Ливане, бежали в гор. Когда все христиане, жившие в Ливане, бежали в горы и пустыни по причине гонения от язычников, я был взят и приведен к детскому и гемону Тиверию. Будучи от него мучим, я исповедал имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Истинного и Всеблагого, Создателя Всех, И помощью Господа моего был избавлен из рук мучителей и бежал. Ныне же, будучи взят опять, нахожусь в твоей власти. Делай со мной что хочешь, ибо подобает мне умереть за Христа, небесного Бога, спасителя моего. Сказал Игемон, надеешься ли ты, окаянный, избежать рук моих? как избежал рук Тивериевых. Отвечал святой, «Не хочу уже больше бежать, ибо верую в Господа моего и Иисуса Христа и надеюсь на Него, что Он не попустит мне быть посрамленным, но поможет мне претерпеть муки до конца». Вблизи святого стояли два палача, Александр и Астерий. И Гемон приказал им, чтобы они, провертев сверлом голени мученика и продев в отверстие веревку, повесили бы его. Но у них по устроению Божию отверзлись душевные очи, и они вместо святого просверлили и повесили дерево. Один же из верующих, ученик святого Фалалея по имени Тимофей, стоявший там и видевший все, что происходило, кивнул святому головой, сказав, «Видишь ли, что они делают?» Отвечал ему святой, «Молчи, брат, со мною Христос, помогающий мне». И гемон же, взглянув, увидел не мученика, а дерево висящее, и сказал палачам, «Что это вы сделали? Я велел вам повесить человека, а вы повесили дерево». И разгневавшись, и гемон, думая, что они насмехаются над ним, повелел обоих бить без милосердия. Они же, подвергаясь ударам, говорили, «Да будет благословенно!» имя Господне, потому что отныне и мы становимся христианами, ибо веруем в Господа Иисуса Христа и страдаем за Него. Услышав такие слова, и гемон тотчас повелел усечь их мечом, и они, скончавшись страдальчески, получили венцы у Христа Бога вместе с прочими святыми мучениками. Святому же и Игемон сказал, «Принеси жертву богам, и будешь жив, и вкусишь блага мира сего», отвечал мученик. «Не убедишь раба Христова принести жертву бесам». Игемон же, исполнившись ярости, захотел сам просверлить святому голени Но в ту минуту, когда хотел встать со своего места, почувствовал, что силы его ослабли, и он не мог подняться с места. И все язычники, которые находились в Адриановом храме, видя происшедшее, громогласно воскликнули, говоря, «Велик Бог христианский, творящий таковые чудеса! И же, преисполнившись стыда, начал просить мученика, говоря, «Помолись обо мне, Богу твоему, Фалалей, чтобы я мог встать со своего места, потому что воистину велик Бог твой». Когда святой помолился, и встал, но, видя в этом не божественную силу, а волшебство Фалалея, сильно разгневался на святого, скрижища зубами своими. Тогда, схватив бурав, начал сам сверлить ноги мученика, но тотчас у него отсохли руки. И гемон снова воззвал к мученику, говоря, «Опять прошу тебя, Фалалей, помолись обо мне, чтобы исцелели руки мои!» Святой своей молитвой дал исцеление его рукам, Тогда и гемон сказал окружающим, «Возьмите с глаз моих этого волхва и утопите его в глубине морской, дабы погиб он!» И сказал ему святой, «Ты начал следствие обо мне, поэтому ты должен его и докончить!» Отвечал и гемон, «Уйди от меня, волхв! и погибни в ином месте, ибо я еще не сделал тебе никакого зла, а ты уже столько зол причинил мне своим волшебством. Сказал святой, не думай, мучитель, чтобы я испугался твоей угрозы и отвергся от Бога моего. Знай же, что я ни в каком случае не принесу жертвы твоим богам, не поклонюсь бесам, которым ты служишь. При этих словах взяли святого слуги Егемоновы и, посадив его в ладью, поехали с ним на самую середину морской пучины и там его утопили. Будучи же утопляем, святой сотворил такую молитву к Богу. «Господи, Боже мой!» «Не дай мне ныне умереть, потому что я хочу еще пострадать за Твое святое имя, дабы, совершив еще больший подвиг мученичества, восприиму от Тебя нетленный венец в жизни вечной». Возвратившиеся после утопления мученика, слуги сказали гемону: «Мы сделали то, что Ты повелел нам. Мы кинули Фалалея в море». И он погрузился на наших глазах. Но пока еще слуги говорили это и гемону, пришел святой Фалалей, одетый в белую одежду. И гемон и все бывшие с ним, увидев святого, весьма изумились и сказал гемон святому: "Вот твое волшебство одолело и море". Отвечал ему святой. «Где ныне сила и могущество твоих богов? Где ваша гордость? Вот Господь мой, Иисус Христос, разрушил ваши замыслы и не дал мне умереть, чтобы я еще победил дьявола, отца вашего!» Разгневался Егемен и сказал находящимся около него, «Смотрите, как волх всей и море околдовал, и нас поносит. Если мы его отпустим так, то он погубит всех нас своим колдовством. Был же при Егемоне один волх по имени Урвикий. Тот дал совет Егемону, говоря, повели властитель отдать его на сведение зверям. И тотчас Егемон, призвав стража, кормившего зверей, приказал ему приготовить место для зрелища. А святому сказал, «Пололей, принесешь ли ты жертву богам или хочешь, чтобы тело твое стало пищей зверям?» Отвечал на это святой мученик, «Неужели ты еще не познал силы и величия Господа и Бога моего Иисуса Христа, Я же объявлю тебе словами пророческими. Не умру, но жив буду. И повем дела Господня. Десница Господня, вознесемя, Десница Господня, сотвори силу. Затем повели святого на площадь и отдали На растерзание зверям. Но звери не тронули Святого. К нему подошла одна лютая медведица, легла у ног его и начала лизать их. Видя это и Гемон заскрежетал своими зубами и зарычал как лев от ярости. Затем он приказал выпустить на него голодного льва, а также львицу, Но и те, приблизившись, припали к ногам мученика, И лизали их. И Гемен же от ярости разорвал на себе одежды свои, а народ начал громогласно кричать, говоря: «Велик, Бог христианский, Бог фалалея, помилуй нас! Схвативший же Урввиики волхва, бросили его зверям, и тотчас же тот был растерзан и съедененным. И гемон, встав со своего места, приказал мученика убить мечом, и приведен был святой мученик для усекновения на одно нарочито приготовленное место, называемое Едесса, и после молитвы принял кончину. В честь и славу Господа нашего Иисуса Христа, прославляемого со Отцем и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков аминь Кандак мученикам сострадалец явился и оружник воин изрядный царя славы был еси искушеньями и мукой у возвышения и дослужителей попрал еси Всего ради честную твою поем память, мудре Фалалея.